Княжий Пистун С того времени Аполлонец сделался самым ближним человеком князю Юрию. Одногодки, оба лихие наездники, князь и Аполлонец почти не расставались. Вместе рыскали по степям, где паслись отбитые у кочевников табуны коней, спали под одним плащом и пополам делили хлеб из дорожной кисы. В долгих беседах Юрий познал тонкий ум воина. Он любил рассказы Аполлоницы о его скитаниях в Черниговской и Северской землях. Родом Аполлоница был из Коломны. Оставшись сиротой, он ушел с паломниками в Киев и несколько лет жил в Лавре на Послухи. Там он научился разбирать по столбцам грамоту и от древних монахов, ведущих летопись, прознал о Беллинской премудрости и о философах Рима. Однако монастырская тишина скоро детей не наскучила. Взял он у старцев благословение и ушел в войско князя Черниговского. Оттуда его переманил к себе Рязанский Глеб, умный и пытливый князь, помышлявший о главенстве над русской землей. «Не один раз спрашивал Юрий Аполлонецу, по что отшатнулся ты от Глеба?» ради чего обрекал свою голову мечу. а Аполлонец отмалчивался. Но один раз он оторвал взгляд от ременной узды, что чинил, держа в коленях, и прямо посмотрел в глаза Юрию. Беды не хотел для Руси. Сядь, Глеб, на Рязани, быть бы братоубийственному разорению. Но о себе-то ты как мыслил? Воин думает не о себе, а о победе, князь мне смерть не страшна. Жила полоница за деревянной церковью, над самой кручей горы, что спадала к задумчивой речке Серебрянки. Перед крыльцом его узорчатого крыльца густо росли кусты смородины и дикого малинника, а среди кустов стояло несколько пчелиных колод. Заходил иногда князь Юрий и просиживал допоздна, угощаясь наливками и хмельной брагой. И вот однажды, сидя против Аполлоницы за дубовым столом, сказал Юрий Войну. «Со смертью брата Ингваря великое бремя легло на мои плечи. Рязань — княжество немалое. Сына готовить на княжение надо. А кому доверишь это?» «Няньки и мамки ослабят у мальчонки душу. Время же наше требует от князя силы духа и ратной доблести». Аполлонница поднял на князя свои задумчивые серые глаза. Князь отнял от себя ковш, стер сусов бражную пену и вдруг положил свою маленькую сильную руку на плечо воину и сказал «Возьми, сына моего, на уход и выучку, Аполлонница. Тебе только могу я припоручить моего первенца». Воин встал и тяжело прошелся по Горенке. Под его шагами заныли рубленные половицы. Князь провожал его ожидающим взглядом. Наконец, Аполлонец остановился перед Юрием и тихо выговорил. — Великую честь оказываешь ты мне, княже, но и немалый будет с меня спрос. — Возьми моего Федора, — еще раз попросил князь. — Возьму, Юрий Игоревич, только дай ты мне полную в его науке свободу. Как сына стану жалеть я княжича. Но трудным искусом придет он к своей зрелости и к княжению. Будет он воин, людям своим судья и защитник, княжеству рязанскому мудрый устроитель. Будь по-твоему, и князь обнял воина». Было это незадолго до весеннего праздника Ярилы. Княжичу Федору исполнилось в ту зиму двенадцать лет. Это был не по годам рослый, но тонкий в кости, светловолосый и голубоглазый юноша. Федор играл с дворовыми ребятишками в писанке. Пунцовые, лазоревые, изумрудные, золотые яйца катались по тонким дощечкам и то откатывались по луговинке в сторону, то наскакивали на чужие яйца, сталкивались, и тогда чья взяла — либо бита, либо цела. Федор проигрывал уже второй карман писанок когда его покликал с крыльца терема отрок. «Князь-батюшка зовет к себе в горницу, княжич!» Федор вытер пыльные ладони о полы камчатого кафтанчика, поправил сбившуюся на потный лоб шапочку и побежал к крыльцу. Он был напуган нечаянным зовом. Его редко допускали в большую горницу, и теперь он подумал, что батюшка недоволен им и строго накажет. Но лицо Юрия было благодушно. Не поднимаясь с низкой резной скамьи, он поманил к себе сына, взял его за плечи и поставил перед собой. Полно быть тебе с мамками, Федя, ты уж большой стал. Отныне перейдешь жить к воинам и отрокам, и вот тебе наставник и пестун. Юрий повернул голову. Федор посмотрел туда же и увидел отделившегося от изразцового угла печки ополницу. Тот поклонился Федору не сводя с него веселых серых глаз. «Во всем слушайся его, Федя, как слушался бы меня, и почитай паче всех!» И князь слегка подтолкнул Федора в сторону Аполлонницы. Воин взял княжича за руку, а другой рукой, шершавой и теплой, погладил его спутанные и влажные волосы. «Мы сдружимся, княже! Не волить Федора я не стану!» Отстегнув от пояса нож, в малиновой коже ножных и с большим зеленым камнем на костяной рукояти, воин протянул его Федору. «Взял я этот нож в бою на Мокше. Лучше этого ножа ничего не было у мордовского царька. Прими, княжеч!» Федор вопросительно посмотрел на отца и, видя, что тот улыбается в усы, повернулся к воину и принял от него нож и прицепил его на свой тонкий поясок. «Когда я вырасту большой, я убью в бою половца, отниму у него нож и тем ножом отдарю тебя!» Юрий, довольный, рассмеялся. А Аполлонеца склонился и поцеловал Федора в лоб. От мягкой и долгой бороды воина пахло конем и бражным настоем. Они вышли на крыльцо. В садах и около дворов нежной зеленью распускались березки. Из зарезных коньков на крыше вспархивали выпущенные кем-то белые голуби. Трепеща крыльями, голуби плавно кружились, перевертывались в воздухе, потом круто устремлялись ввысь и исчезали в лазуре. Стоя на высоком крыльце, Федор огляделся вокруг, ему показалось, что и нарядные терема, и дымчатые от молодой зелени сады, и высокие верхи башен на городских сиенах Все звенело и плыло мимо него куда-то вместе с легкими облаками. «Куда мы пойдем теперь?» — спросил он Аполлоницу. «Куда тебя тянет, туда и пойдем, княжич», — ответил тот. «Хочешь к хороводам на городской вал, а то можно и на княжий луг». «Пойдем на луг, на Ерилу, попросил Федор. И гордой близостью известного нарезания воина и ближнего князю боярина Федор прошел сквозь толпу своих недавних товарищей, продолжавших катать писанки. Ребята с завистью посмотрели на нож, висевший на поясе Федора. В их глазах он впервые предстал княжечим, и они почтительно уступили ему дорогу.